На четвёртый день я подлетела к гнездо на изгороде возле палатки, чтобы птине смог насладиться утренним солнышком. Как всегда, там-там отчаянно горланил, требуя еды. Наcrit летели взрослые, и в несколько минут около гнезда собралось 25 самок и 5 самцов. Наконец одна самка юркнула в гнездо и оставалась там минуты 2. Я не знала её намерений, и на всякий случай вытащила птенца из гнезда пусть всё происходит на моих глазах. Малыш запрыгал по веткам, и я чуткий на земле среди высокой травы. Несколько самок окружили его и повели сквозь эти джунгли к реке. Мне казалось, что там-там летает ещё недостаточно хорошо, и может та же твикоршуна, которая всё время кружили над лагерем. Да и змеи меня тревожили. На камни Жорж застрелил у самой палатке кобру, которая явно искала выпавших из гнёзд птенцов. Пряkem я посадила там там в гнездо, подвесив его возле стола в кабинете. Печуга уже знала своё имя, стоило мне позвать её, как она появлялась у входа, и возбуждённо чирикая, исполняла какой-то танец. Там там бесстрашно садился на мою ладонь, но дальше стола и пишущей машинки не уходил. А на следующий день птенец вдруг вылетел из гнезда и скрылся в зарослях. Из кустов доносилось его чириканье, но как я ни звала его, выходить оттуда он не хотел. Мы надеялись, что голод всё-таки заставит там-то вернуться. На птенец, что ли, не понимал по молодости, что надо лететь ко мне за едой, кто ли ждал, что приёмная мать сама должна подойти. Я уже начала тревожиться. Его надо было поймать, но тут пришла Эльса с ольвятами и помешала нам. Пока мы сумели увезти семейство к палаткам, где их ждал обед, уже стемнело. Теперь Там-Там сидел на самой макушке дерева. Из-за густого кустарника мы не могли туда добраться, и я была в отчаянии, ведь ночью птенцу не спастись от хищников. Так где мы стали в рубать кусты. Там там сидел спокойно и не улетел, даже когда мы наклонили ветку, на которой он обосновался. И вот наконец пичугал у меня в руке. Я отнесла её в палатку и стала кормить мухами, которые снимала со спины Эльши. Странно было ощущать у тебя на ладонь это крошечное, почти невесомое существо, у которого под мягким пушком так часто билось маленькое сердечко и в то же время другой рукой гладить. Пейсу и чувствовать, как нежно на отвечает на мою ласку. Я очень привязалась к там-там. Но долго ли к тебе захочет оставаться со мной? Рядом целое поселение птиц оживлённо щебечущих, весёлых. И во место там к нам он попал чисто случайно. На завтрак там-там получил волю мух цецей, потом я опять посадила его в гнездо, висевшее на слонышке. То четыре черед две самки стали по очереди забираться внутрь. Скорее там-там высунулся из гнезда и под присмотром обеих самок полетел по прибрежным зарослям. Целый час мы наблюдали, как они перепархивают с дерева на дерево в окружении других птичек. Иногда кто-нибудь из взрослых приносил букашку, мы даже видели, как одна из воспитательниц за что-то клюнула малыша. Нам не трудно было узнать Тамтама по его размерам и куцам и хвостику, ведь стай он был единственным ценцу. Кстати, где же остальные? Сидя в гнёздых, пока не достигнут полной самостоятельности, самки идеально не собирались покидать Тамтама, и мы оставили его на их попечении. Вечером разыскать его нам не удалось. Хорошо, если приёмной мамаши определили там-тама на постой в какое-нибудь гнездо, решить и прийти заботиться о пёмыше. Через неделю дожди кончились, и на каждом шагу мне стали попадаться детёныши всявозможных тварей. У реки грелись на солнышке маленькие тёстрые варанчики, которые, увидев меня, тотчас ныряли в пенястый поток. В воде возле кабинета плавали две черепашки размером с монету, точное повторение взрослых черепах та и увеличенной, которых я часто видела на камнях на противоположном берегу. Но самое удивительное детское попалось мне как-то утром, когда я пошла гулять по берегу реки. В зароди по соседству с одним из бродов Эльсы появились какие-то истолинские головастики. Они стояли в воде торчком, усиленно загребая хвостами. Я присмотрелась. Крокодилята. Длиной на сантиметров 15-20, значит, им от 7 до 3 дня. Изспещлённая чёрными пятнами грязно-серая шкурка была отличным камуфляжем. Они держались возле самого берега и время от времени карапались на крутые откосы. Я насчитала зелень штук на квадратном метре. Кажется, один играл роль караульного. Он иногда заплывал в реку, но сразу же возвращался обратно. Крокодилята все время норовили положить свои несоразмерно большие головы на плавающий камыш, и, чтобы удержаться на поверхности, непрерывно перебирали лапками. Задние лапки у них были широкие и неуклюжие, но больше всего меня поразили глаза светло-кирпичного цвета размером с горошину, чуть мутноватые, но с ясно различимой вертикальной щелью зрачка. Выпуклые надбромные дуги и крупные зрачки, Шустрина концы морды, и девали крокодилятам забавный вид. Зрение у них, видимо, было отличное, так как малейшее наше движение заставляло их менять, хотя мы стояли метрах в 6 и 8 от них, а вот разговоры щёлканья камеры на них не действовали.